Часть вторая. Глава девятая. События развиваются спустя четыре года после переезда в Сидней. Габриэлла. Громко выкрикивая имя дочери, часто поглядываю на время, понимая, что мы критически опаздываем на самолет. Время идет на минуты, но через несколько секунд с верхнего этажа слышится топот маленьких ножек. стремительно перепрыгивающих через разбросанные игрушки на втором этаже. «Эмилия, пожалуйста, мы же очень спешим!» Вздыхаю я, наблюдая за темноволосой малышкой, крепко прижимающей любимую игрушку пингвина к груди. «Давай, давай!» «Почему же мы спешим?» Запыхавшись, спрашивает она. «Маме нужно попрощаться с очень хорошим человеком. Не дожидаясь расспросов, беру ее на руки и выхожу на улицу. Из-за яркого солнца приходится щуриться, но я быстро вспоминаю про солнцезащитные очки на голове, поэтому ловко спускаю их на глаза, смотря по сторонам и двигаясь к машине Саймона, передавая девочку ему. «Паспорт, остальные документы». «Все при мне». «Я же все думаю, что тебе не обязательно брать Эмилию с собой». Заверяет мужчина, пока пристегивает ребенка к детскому креслу. Перелет долгий, к тому же тебе будет некогда смотреть за ней. Неделя пролетит быстро, но не для тех, кто работает. Поверь, нянечеку и мили будет предостаточно. С улыбкой сообщаю я, вспоминая подруг. А у тебя еще много дел в офисе. К тому же выставка картин от известного натурщика должна принести фонд хорошую прибыль. а моя рабочая неделя пролетит так быстро, что и глазом не успею моргнуть, как вернусь домой. Мужчина со вздохом закрывает дверь и вскидывает голову вверх, пока я с улыбкой становлюсь напротив и помещаю руки на мускулистые плечи. Саймон оказался самым проницательным и добрым человеком, которого мне довелось когда-либо встретить. По одному лишь взгляду голубых глаз можно было прочесть эту доброжелательность каждому, на кого было обращено внимание высокого австралийца. Именно Саймон вошел в мое положение несколько лет назад и сделал все возможное, чтобы я была по-настоящему счастлива в жизни. К сожалению, или, быть может, к счастью, ничего кроме дружбы нас не связывало, хотя, признаюсь, несколько раз приходилось замечать на себе заинтересованный взгляд переполненного восхищения, который искренне настораживал и даже пугал мыслью о чем-то большем между нами. Хорошо, что жизненный опыт становится для человека верным спутником наставлений, иначе ошибки, совершенные когда-либо, повторялись снова и снова до самого конца. Прощаться пришлось недолго. Улетать из Сиднея оказалось сложнее, чем решиться переехать жить в этот замечательный город, который смог реализовать мои мечты. Получив образование реставратора, я полностью погрузилась в работу, ощущая себя на нужном месте. Это хорошо, поскольку многие люди терпят моральное истощение, работая на нелюбимой работе, не пытаясь что-либо изменить, и мне их искренне жаль. Зона комфорта – неподтвержденная форма болезни, которая медленно, но верно истребляет людей. Однако, вырвавшись из нее однажды, человек сможет ощутить невероятное чувство свободы. Спустя сутки мы оказались в аэропорту родного города, который, честно, уже давно не считался родным. У главного входа меня и Эмилию встретила Джейн, которую не доводилось видеть с момента переезда. Волосы девушки за четыре года отросли до груди и имели цвет пшеницы, хотя в моих представлениях Джейн всегда казалась шатенкой. с трудом увидев прекрасной девушке ту байкершу из девятнадцатого года. Подхожу ближе, не смея оторвать взгляд от нового образа. Крепко обнимаю ее и с интересом перевожу взгляд на дочь, которая со стеснением прижимается к моему плечу. «Это же...» Джейн с милым интересом пытается рассмотреть лицо Эмилии, но та еще сильнее прижимается ко мне, не смея взглянуть на незнакомку. Я никому не говорила об Эмилии, так как не хотела, чтобы начинались расспросы на запрещенную мной тему. Этот ребенок – часть меня, и никто другой к ней не относится. Я решила это сразу, как только медсестра положила малышку мне на грудь. Ее темные на тот момент глаза были заплывшими, но я уже знала, от кого Эмилия унаследует цвет глаз, что через несколько дней подтвердилось». Серо-зеленый омут был до боли знаком, но отличался детской невинностью, которую я помнила в когда-то лучшем друге. Приходилось настойчиво утверждать самой себе, что Эмилия не имеет никакого отношения к тому человеку. Но сейчас, когда я нахожусь здесь, в этом самом городе, где было суждено пройти через действительно множество сложностей, эти утверждения рассеиваются в воздухе. «Габи!» продолжает Джейн. «Это и есть тот сюрприз, о котором шла речь во время нашего разговора!» «Он самый!» По губам девушки успеваю уловить суть следующего вопроса, поэтому не даю ей продолжить, объясняя. «Эмилия родилась через год после того, как я переехала в Австралию. Она достаточно застенчива, и ее нужно заинтересовать, чтобы подружиться. А так проблем с английским у нее нет». Хотя в большинстве случаев мы говорили с британским диалектом. Выходит, ты нашла достойного человека. Да, но мы расстались. Жаль, что не продумала историю до малейших деталей, чтобы звучать правдоподобно. Давай не будем обсуждать мою личную жизнь, хорошо? Лучше расскажи, как там дела с твоим салоном. Я еще только ищу здание для аренды, с едва заметной улыбкой сообщает девушка. — Стоит обсудить это позже, ведь тебе еще нужно принять душ и переодеться. джи, -джи сказала, что заедет в десять, поэтому у нас есть в наличии час, не считай дороги до дома. — Спасибо, что позволила остановиться у тебя. Жить неделю в отеле с ребенком было бы сложно, тем более у меня совсем нет свободного времени. Эмилия плотно сжимает в кулачок мою кофту, что вызывает волнение за моральное состояние малышки. В большинстве случаев у меня просто не остается другого выбора, как оставлять ее с кем-то другим, чтобы быть на работе. Поначалу с этим не возникало проблем. При беременности и после родов вся работа и учеба проходила на дому, благодаря очень важной солидарности Саймона. Было сложно совмещать воспитание дочери и остальные немаловажные дела. Однако, как кажется лично мне, я весьма неплохо с этим справилась и продолжаю справляться. прилагая всевозможные усилия. Как только я узнала, что беременна, паника и страх завоевали сознание, полностью выбив меня из колеи. Ничего не имея, передо мной стоял огромный выбор между возвращением домой или же страшным словом, обозначающим убийство. В моем понимании существовало только два выхода из данной ситуации, в которой приходилось оценивать ущерб и риск. Незапланированный ребёнок от человека, посмевшего отнять у меня семью, не вызывал отвращения, хотя на тот момент такая реакция могла быть вполне уместна. В итоге я смирилась со своим положением и приняла ситуацию как урок. Урок о том, что не каждая ошибка побуждает несколько других, а иногда производит что-то хорошее и необходимое. Эмилия была необходима мне, как только я перебралась в Сидней. Лишь она, будучи всего-навсего песчинкой, переехала со мной в другую страну и, к сожалению, переживала все то же самое, что и я. Переехав в квартиру Джейн, я с интересом начала разглядывать помещения с красивыми современными портретами, с изображением женских и мужских фигур в виде теней. Их выставленные вперед руки просят о конкретных вещах, о которых можно только догадываться – и делать предположения. Сама же квартира уютная и имеет черно-белый стиль с ярким проникающим дневным светом из одного единственного панорамного окна. Гостиная и небольшая кухня совмещены, а чуть дальше по узкому коридорчику видится кровать с горшочным растением на полу рядом с ножкой тумбы. «Снимаешь?» решаю спросить я, продолжая осматривать дом. «Нет». Я купила ее за последние деньги пару лет тому назад, а затем медленно вкладывалась в ремонт, когда деньги это позволяли. К тридцати годам уже необходимо иметь что-то свое, а я припоздала. «Тебе же двадцать девять! Считай, что успела!» Улыбка Джейна дарила меня теплом и нежностью перед тем, как присесть на корточки рядом с Эмилией, которая в момент прижалась к моей ноге и опустила глаза. «Не нужно бояться русалку, Эмилия. У меня есть для тебя множество интереснейших приключений, пока мама будет находиться вне дома». Девушка подносит большой указательный палец к щеке и делает губы трубочкой, издав громкий звук капли. С улыбкой переместив взгляд с подруги на дочь, вижу огромные серо-зеленые глаза, округлившиеся из-за интереса и детского непонимания. Джейн проворачивает то же самое три раза подряд, и тогда девочка смеется, с любопытством рассматривая пальцы незнакомки. Заинтересовавшись, Эмилия на какое-то время забывает про стеснение и берет руку девушки, внимательно рассматривая ее длинные пальцы. Смотря то на лицо, то на пальцы, она прищуривается, начиная рассматривать и свои ручки. Начало положено. поэтому вали в ванную», — быстро проговаривает Джейн и обращается уже к ребенку. «Я могу тебя научить, если хочешь. Это очень даже легко, если мы сядем, и ты будешь внимательно меня слушать». «Ты правда, русалка?» «Не связано», — спрашивает Эмилия, и я быстро захожу в ванную комнату, зная, что Джейн справится с поставленной задачей. Я долго не осознавала, куда собиралась, застегивая длинное черное платье до колен. Миссис Диксон не была мне близка, но я слышала о ней много хорошего, а при личном знакомстве восторгалась этой доброй, успешной замечательной женщиной. Именно она когда-то давно открыла благотворительный фонд в поддержку нуждающимся семьям и делала это с абсолютно искренними намерениями, не пытаясь кого-либо впечатлить. Как только Джиджи сообщила мне о смерти миссис Диксон, внутри возникло чувство пустоты глубокой утраты. Пришлось вдруг с грустью понять, что мир лишился замечательного добродетеля за всю историю человечества, и теперь вероятность встретить такую же женщину значительно снизилась». Когда выхожу в гостиную, где Эмиля с самым глубочайшим интересом изучает какую-то книжку с яркими картинками нарисованных мультяшек, рядом с ней оказывается Джиджи. -Джи. За четыре года не только Джейн смогла преобразиться и найти новую себя. Ведь это коснулось и Джиджи -Джи Уитмар. Из силиконовой девицы, повернутой на собственной внешности, брюнетка перестала казаться стервой. поскольку не только одежда на ней стала скромнее, но и черты лица значительно изменились с того самого момента, когда я решила ей довериться. Лицо Джи с тех пор украшали большие и добрые глаза, без яркого макияжа, который делал их узкими и хитрыми. Губы, которые выглядели больше самого лица, значительно уменьшились без очередных вмешательств специальных процедур. Если раньше девушка выглядела как силиконовая кукла с пустой душой, теперь этот образ полностью растворился в прошлом, и уже язык не повернется сказать, что это когда-либо касалось Джи Джи Уитмар. После того, как я переехала, Джи решила связать собственную деятельность с делом ее бабушки, так как та завещала все свое наследство и работу одной лишь внучке, которую воспитывала сама. По разговорам с подругой я вдруг поняла, что родители очень разочаровались в завещании миссис Уитмор и несколько раз даже пытались оспорить его в суде, на что городская пресса писала несколько громких статей по данному процессу. Но, к счастью, суд из раза в раз принимал сторону единственной наследницы. После окончания всей этой суматохи мистера Уитмора ждал развод, а затем он уехал. обвиняя дочь во всех его возникших проблемах и потерях. Хотя даже Джи прекрасно восприняла все это, чтобы отпустить. Так всегда и происходит. Нужно принять, чтобы отпустить. «Габи!» — снежной улыбкой произносит брюнетка, как только поднимается с места для приветствия в виде объятий. «Рада, что ты здесь!» «Если бы Осборн-старший не передал через тебя эту новость... Я бы сама не решилась прилететь. Все это грустно. Не хотелось вернуться домой при таких обстоятельствах. Джиджи с -Джи согласием и грустью кивает, пока легкая ладонь поглаживает мою спину. Джейн, выйдя из спальни, скрещивает руки на груди и пристально на меня смотрит, пока не решается кивнуть в ту сторону, из которой только что пришла. Взглянув на Джи, я разворачиваюсь и следую за подругой. Серьезность некая тень обиды в глазах девушки устремляют на меня не менее серьезный взгляд, из-за чего с волнением спрашиваю. «Джейн, все хорошо?» Девушка уводит взгляд в сторону, пока губы заметно дуются. Буквально десять секунд она просто молчит, но в итоге с недовольством заявляет. «Ты совсем не считаешь меня своей подругой, верно?» «Что? Разумеется, ты моя подруга! Джейн!» Что за мысли такие? Не мысли, а вывод. Почему Джиджи завоевала твое доверие и удостоилась знать об Эмилии, пока я нахожусь на отшибе всего происходящего, хотя считаю нас достаточно близкими людьми?» Голос девушки слегка вздрогнул, а я понимаю, что новость об Эмилии имеет для нее смысл. «Джейн, дело не в том, кому я доверяю больше или не доверяю вовсе». История с Эмилией касалась только меня, поэтому я решила никому не рассказывать о наличии ребенка, желая просто оставить все, как есть. Если бы Джиджи -джи не прилетала в Австралию, она бы так и не узнала о моей беременности. И только бы тогда вы были на равных. Прости, если тебя это задело. Ты одна из немногих, кто показывает и доказывает, что в моей прошлой жизни было что-то хорошее. Поэтому... Я бы не осмелилась тебя обидеть или испортить эту дружбу. Кажется, она слегка улыбается, но это сложно утвердить из-за едва опущенной головы. «Можешь ли ты гарантировать, что Джи не стоит между нами?» С максимальной серьезностью спрашивает она. «Кому ты доверяешь больше?» Ужасные вопросы. К тому же не могу понять, для чего ей ответы. Я по-прежнему плохо разбираюсь в женской дружбе. С самого детства, дружив исключительно с одним мальчиком, в дальнейшем уже было сложно видеть в девушках подруг, с которыми можно говорить на любые темы. Парни практически всегда говорят то, что думают, пытаясь при этом быть достаточно тактичными, хотя прямоты там не отнять. На моей памяти никто не заставлял меня выбирать между одним другом и другим, хотя... Это глупо, поскольку за всю жизнь у меня был всего один друг, о котором не осталось ни одного хорошего воспоминания за счет одного единственного момента. «Я доверяю и тебе, и Джи, и Джейн», — прямо отвечаю я. «Ты стала моей первой подругой за долгие годы, а Джи сделала для меня очень много, хотя не должна была. Глупо задавать подобные вопросы». Просто не хочу видеть себя на последнем месте. Поверь, на последнем месте находится совсем другой человек, но сейчас не об этом. Смотрю на наручные часы и понимаю, что вот-вот должна наступить церемония прощания. Давай больше не будем поднимать эту тему. Прошу я, заглядывая в глаза подруги, которая с явной недосказанностью кивает, вынуждая меня ощущать чувство вины». Если хочешь, я расскажу тебе все, что интересно, как только мы вернемся. Было бы замечательно. С улыбкой быстро обнимаю ее и выхожу в гостиную, где Джиджи -Джи роется в своей сумочке, внимательно разыскивая какой-то предмет. Как только она достает телефон, целую Эмилию в щеку и уверяю, что скоро вернусь, пока серо-зеленые глаза малышки блестят от дневного света». Когда мы выходим из машины, у церкви замечаю множество людей. Кто-то проходит внутрь, здороваясь со знакомыми, а кто-то остается снаружи, с грустью смотря на дверь главного входа. Атмосфера сама наводит на разум траур и грусть. На душе появляется груз, от которого сложно дышать и точно понимать причину присутствия. Машины одна за другой выстраиваются в ряд возле церкви. пока Джиджи берет меня под руку и говорит, что пора идти внутрь. Пройдя в прохладное помещение, первое, что приходится увидеть – открытый гроб из красного дерева среди белых букетов лилий. Люди медленными, нерешительными шагами подходят то к нему, то к семье миссис Диксон, разместившейся недалеко от платформы с микрофонной стойкой. При виде Хейла Осборна, который склонил голову при словах о соболезновании молодой пары, вспоминаю, как тот был близок с бабушкой. Его красные и пустые глаза видны издалека, что выглядит грустным и до жути печальным. Девушка рядом, Равена Гордон, с которой мне довелось чуть-чуть пообщаться, со стойкостью находится рядом с молодым человеком и периодически подносит его руку к губам. оставляя на костяшках слабый поцелуй. «Нужно подойти», — чуть слышно произносит Джиджи, и я с согласием киваю. Чем ближе мы становимся к гробу, тем стремительнее осознание твердит об утрате. Горло подступает ком, а затем по холодной коже щеки пробегает горячая слеза. Миссис Диксон выглядит умиротворенной, словно ей пришлось встретить смерть, как старую подругу, которая когда-то пообещала той покой среди давно ушедших друзей и близких. От данной мысли меня передергивает. Это ужасное сравнение, но почему-то именно это представление связывается с данной картиной. Мертвенно-бледная кожа словно сгладила многочисленные морщинки и тем самым сделала старческое лицо моложе, чем оно было при жизни. Смотря на эту женщину, вспоминаю все только самое хорошее, что доводилось слышать о ней на протяжении всей жизни. Еще с малых лет все газеты, телевидение, учителя в младшей средней школе ставили эту женщину в пример молодому поколению. Поэтому каждый слышал о таком замечательном человеке, как она. Подойдя к мистеру Осборну и его супруге, мы с Джиджи по очереди высказали слова соболезнования, и двинулись к Хейлу и Равене. Осборн-младший одарил Уитмор быстрым и слабым кивком, а как только обратил внимание на меня, его глаза слегка прищурились. «Габриэла?» — чуть слышно спрашивает он, будто вслух просит помощи у собственной памяти, чтобы не ошибиться. Это привлекает внимание его девушки. «Габи, боже, мы считали, ты пропала!» От данных заявлений чувствую лишь неловкость, которая быстро сменяется непониманием. Взгляды этих двух выглядят так, словно они видят перед собой призрака в моем лице. «Я не могу подобрать слова, поэтому запинаюсь. Подождите, с чего вы взяли, что я пропала?» «Никто не знал, где ты находишься уже несколько лет», — поясняет Равена, часто смотря то на меня, то на парня рядом. Тебя искала даже полиция, пока не прошел достаточно длительный промежуток времени, из-за чего дело закрыли. Дело? По спине бегут мурашки, а от взгляда этих двоих хочется провалиться сквозь землю. «Где ты была?» — решает спросить Хейл. «Кроуфорд поставил на уши весь штат. Мне нужно было уехать». «Ехать таким образом, чтобы все думали, что ты пропала без вести?» Равена с волнением смотрит прямо в глаза, да и Хейл, похоже, тоже пребывает в шоке. Мое внимание привлекает Джи, который кивает в сторону, и мы отходим чуть дальше, извинившись перед ребятами. «Без вести пропавшая?» «Тише ты, не кричи!» — хмурится брюнетка. «Мне не оставалось другого выхода, иначе Дариан мог тебя найти». «Подожди, то есть...» Все те, кто меня знает, считали, что я пропала?» Он как с цепи сорвался, узнав, что тебя нет в городе, а дом стоит на продаже. Это произошло через месяц, как ты уехала. Дариан лично проверял городские камеры и опрашивал всех, кто в последний раз тебя видел. «И ты молчала?» «Я не хотела, чтобы ты снова тревожилась из-за него». тем более после того, что он сделал с тем парнем из группировки байкеров. По позвоночнику пробегает холодок ужаса при мысли о Дэвиде. «Что за парень Джиджи? Что он с ним сделал?» Уитмор сглатывает, но быстро продолжает. «Ничего криминального, обычная драка», — быстро проговаривает девушка. «Они устроили разборку, когда у Крофордов открылся еще один салон в другом конце города». Поскольку там присутствовал мэр, то и журналистов, само собой, было немало. Поэтому драку засняли и сделали из этого скандал, где того парня выставили виноватым. Быстро достаю телефон и уточняю подробности того дня, чтобы удостовериться в том, что в драке участвовал кто-то другой, а не Дэвид. Однако несколько фотографий говорят об обратном. Салон, открывшийся в районе байкеров «Дельта», судя по всему, подорвал нервы бывшего парня. Ведь это именно он что-то сказал Кроуфорду во время речи мэра, из-за чего началась драка. На видео были слышны крики, но самым громким все же является голос Эндрии, который из раза в раз просил разнять парней, активно меняющих положение на асфальтированной дороге. Дженкинс часто оказывался сверху Кроуфорда, но его удары выглядели не сильными – Словно Дэвид боялся навредить сопернику, но стоило Кроуфорду оказаться сверху, я заметила кровожадность в его быстро обращенном на репортере взгляде. Удары наносились четко и без какого-либо промедления. Такой агрессии от бывшего друга мне не приходилось видеть никогда, поэтому блокирую телефон, не желая смотреть продолжение». Какой ужас может происходить с человеком, раз он так безжалостно может причинять боль другому? От того доброго и жизнерадостного парня, как я и предполагала, не осталось ничего, что хотя бы могло оправдать его поступки. «После этого они никак не унимались», продолжает Джи, с неуверенностью взглянув мне в глаза. «Группировки байкеров поссорились еще больше, пытаясь отстоять правоту своего». и в итоге устроили гонку между поссорившимися на заброшенной дороге перекрестка. Никто не знает подробностей, но произошла авария. Парень из Дельта получил многочисленные переломы, чуть не сломав позвоночник. А Дериан сломал руку и снес половину лица, проехав по асфальту не меньше двух миль. Оба живы и здоровы. Хотя три года назад казалось, что произошло что-то очень страшное. От всех подробностей пухнет голова, и хочется просто сбежать из этого города, куда подальше, чтобы не вникать ни в какие подробности тех событий. Дурачество всегда имеет последствия, поэтому в данной ситуации мне жаль только Дэвида. Если мне предоставится возможность, я встречусь с ним, чтобы извиниться за все то дерьмо, которая, к сожалению, связана и со мной. Переместив взгляд на Равену, вижу, что она отошла от Хейла и часто что-то печатает в телефоне, слегка поглядывая в мою сторону. «Он был твоим парнем, да?» – вызывает из мысли Джи. «Я его где-то видела раньше, но сомневалась, а спрашивать было не к месту. Да, мы встречались несколько месяцев». Люди начинают рассаживаться по местам, поэтому обсуждение прекращается из-за начала церемонии. Всё то время, пока длится речь то от одного родственника, то от другого, я мысленно нахожусь в другом месте, в котором не хотелось бы быть. Все то, что я думала о Кроуфорде, подтверждается в еще более ужасных деталях. Меня посчитали пропавшей, Но при этом Осборн-старший знал, что Джиджи -джи имеет со мной прямую связь, пока его сын находился в неведении точно так же, как и большинство. Только сейчас приходится вспомнить о своей семье. Я потеряла с ними связь, как только переехала, поскольку беременность полностью абстрагировала меня от всех тех грустных мыслей. Интересно, как они там? Кристофер, должно быть, уже взрослый парень, покоряющий колледж, а Айрис вот-вот станет ранним подростком. Как же все поменялось. Под конец церемонии прощания я решила не ехать на кладбище, что Джиджи -Джи поддержала и не стала настаивать на обратном. Когда люди начали размещаться по машинам, ко мне подходит мистер Осборн, которым у меня есть парочка интересующих меня вопросов. Несколько минут мы говорим о миссис Диксон. а затем я даю волю словам. «Мистер Осборн, полиция считала меня без вести пропавшей в течение года. Но вы знали, через кого связаться, чтобы выйти со мной на связь?» «Как?» Мужчина нежно улыбается и на секунду опускает взгляд. «Джиджи -джи проводила много времени с миссис Сиксон», сообщает он. «Я тоже считал тебя без вести пропавшей». Но перед смертью она попросила найти тебя. Это казалось невозможным, ведь даже полиция не смогла выяснить ничего нужного. И тогда она намекнула на Джиджи. Миссис Диксон хотела, чтобы именно ты занялась реставрацией книг из ее домашней библиотеки, чтобы тот, кому они завещены, смог забрать их себе в надлежащем состоянии. «Почему именно я?» В городе достаточно профессиональных реставраторов с большим опытом. Этого я спросить не успел. В его голосе чувствуется грусть, от которой приходится вспомнить, что человек в недавнем времени потерял родственную душу. Поэтому сейчас ему не до этих расспросов, о которых я настойчиво пытаюсь узнать. Простите, мистер Осборн, мне лучше было обсудить это с вами не в день похорон». «Не извиняйся», — с умиротворенной улыбкой произносит мужчина. «Если тебе интересно, миссис Диксон всегда проявляла интерес к молодым людям, в которых есть что-то особенное. Думая о тебе, она точно видела то, что видят не все. И это оправдывает выбор тебя в качестве реставратора. Приступим завтра, если ты не против». По этим словам понимаю, что ему уже пора, поэтому киваю, наблюдая за отдаляющейся фигурой. Джиджи -Джи хорошо справилась со своим обещанием, раз даже полиция не смогла выйти на мой след. Интересно, знает ли отец, что его старшая дочь пропала? Или же его посчитали непричастным ко всему происходящему? Нужно будет разузнать его номер телефона, поскольку старые контакты давно забыты. По дороге в квартиру Джейн решаю попросить таксиста остановить машину возле родительского дома. Было бы приятно после стольких лет увидеть в нем счастливую семью. Маленьких детишек, бегающих по лужайке, пока их отец занимается грилем. А мать с заботой поливает цветы возле лестницы, которые посадила совсем недавно для обстановки. От одной лишь мысли об этой прелестной картине на душе становится теплее, Ведь так хочется вернуться в состояние ребенка, наблюдающим со стороны за житейским счастьем простых людей. Оказавшись в знакомом районе, прошу остановить машину чуть дальше от дома, чтобы прогуляться пешком по родной улице. Поскольку отсюда до дома Джейн всего пара минут ходьбы, расплачиваюсь с водителем и выхожу из машины. Я так привыкла к живописному Сиднею, что вовсе забыла как прекрасные районы в родном городе. Здесь практически нет людей, так как сейчас большинство из них находятся на работе. Погода хоть и жаркая, но стоит солнцу скрыться за плотными облаками, как плечи машинально поднимаются вверх от прохлады несильного ветра. Смотря на знакомые двухэтажные дома, подхожу к своему и и замираю на месте при ностальгическом виде обстановки. Возникает чувство, будто я никуда не уезжала. То же дерево, макушка которого достает до вальмовой крыши, а при сильном ветре его ветви громко стучат по андулину. Те же маленькие кресла на террасе, те же шторы из жалюзи в доме. Эта странность вынуждает прищуриться и шагнуть к главному входу. Если Джиджи -Джи перечислила мне деньги за продажу, тогда почему новые хозяева оставили здесь все, как было? Рука поднимается к свисавшему горшку с уже мертвым растением по левую сторону двери. А через секунду в пальцах ощущается ключ. У меня никогда не было времени сделать дубликаты, поэтому ключ от дома один, что раньше бесило Кристофера до дрожи в длинных пальцах. С неуверенностью посмотрев на замочную скважину, медленно тяну к ней ключ, все же надеясь, что он не подойдет, иначе придется искать объяснение у Джи. Возможно, здесь все по-прежнему из-за того, что новые жильцы не находят время для ремонта или хотя бы переезда. Всему должно быть объяснение. Ключ полностью входит в замочную скважину, а как только проворачивается, слышится отчетливый щелчок. Толкнув дверь, Делаю шаг вперед, словно сейчас должно произойти что-то важное, но ничего подобного не происходит. Сама не замечаю, как оказываюсь внутри, и начинаю улыбаться при осмотре всего того, от чего пришлось сбежать. Он кажется пустым как снаружи, так и внутри, без семейных фотографий на стене рядом с лестницей, что позволяет понять, что таким он был всегда». Забрав фотографии, я забрала последний предмет жизни этого, теперь уже окончательно пустого и холодного дома. Пыль щекочет нос, а при каждом шаге пол начинает скрипеть, словно за счет этих движений происходит что-то в действительности важное. Дневной свет с трудом пробивается через закрытые жалюзи, создавая пыльные просветы. Но несмотря на все это, я не хочу уходить, Пройдясь по первому этажу, решаю подняться наверх. Сообщение от Джейн отвлекает, но я решаю быстро ответить, где нахожусь в данную минуту, чтобы подруга не переживала. На втором этаже пыли оказалось больше, поэтому несколько раз держать чих не вышло. Открывая на своем пути всевозможные двери в комнаты, останавливаюсь возле двери Айрис и с уверенностью прохожу внутрь. рассматривая оставшиеся игрушки. Ей было сложно оставлять их здесь, но отец сказал малышке, что по приезду в Корлс-Гейблс у нее будет столько игрушек, сколько она попросит. Это не являлось для нее причиной оставить то, что она всем сердцем любила и оберегала. Но они так торопились на рейс, что все же забыли о них. На маленькой кроватке рядом с подушкой замечаю мистера Пушистика, длинноухого серого кролика, который завалился бок, смотря на закрытое окно. Это смешно, поскольку Айрис часто отказывалась закрывать окно на ночь, утверждая, что этому кролику недостаточно свежего воздуха. А сейчас он смотрит на плотно закрытое окно, словно ожидает, когда то откроют. Взяв игрушку в руки, с улыбкой поправляю ей нос и решаю забрать его с собой, чтобы отдать Эмилии, Знал, что ты вернёшься. Хриплый голос сзади вынуждает подпрыгнуть на месте и со страхом обернуться, прижав игрушку к груди, в которой бешено стучит сердце. Высокий, плечистый молодой человек больше не тянет на парня, с которым мне довелось дружить шести лет. Передо мной находится мужчина с бородой, такой же тёмной, как и его волосы, а шрам от скулы до брови с левой стороны – придает некую брутальность и угрозу, от которой хочется скрыться как можно дальше. Деловой костюм говорит о том, что он по-прежнему работает в компании. Хотя, откуда мне знать? Серые глаза сматривают меня с ног до головы без какого-либо стеснения. Но если раньше я стеснялась данного взгляда и все равно хотела замечать его на себе, невзирая ни на что... то сейчас он вызывает исключительно отвращение и презрение. Дариан Кроуфорд — последний человек, с которым я хотела бы встретиться в этом городе. Не очень повзрослела с нашей последней встречи. С грустью в голосе произносит он, и его взгляд на секунду опускается в ноги. Не думал, что пройдет так много времени. Не желая даже смотреть на этого человека, обхожу его стороной, а через секунду уже спускаюсь по ступенькам, пристально смотря на открытую дверь. Как только переступаю через порог, легкий ветер обдувает волосы и создается впечатление, словно минуту назад я находилась в другой вселенной, в холодной и мрачной для меня вселенной, где есть лишь ненависть и холод. Вдыхая воздух ртом, смотрю по сторонам, Создается впечатление, что демон внутри меня с каждым разом становится все больше при одной лишь мысли о Кроуфорде. Это ощущение подпитывается всеми подряд воспоминаниями, от которых невозможно скрыться, как это происходило ранее. Не могу понять, как у него хватает совести вернуться в дом той, у которой он забрал самое важное. Обходя стороной черный автомобиль с человеком за рулем, Прибавляю шаг и вижу выезжающую из поворота машину Джейн. Буквально через несколько секунд серебристый мини-купер останавливается рядом. «Мама!» – с радостью в голосе выкрикивает Эмилия, пока я обхожу машину, чтобы сесть в нее, но со стороны чувствуется взгляд, из-за которого оборачиваюсь. Кроуфорд с большим вниманием смотрит то на меня, то на ребенка. выглядывавшего из открытого окна заднего сидения. Ужас от того, что он может почувствовать с ним связь, поглощает, вынуждает без промедления сесть в машину и попросить Джейну ехать, что без обсуждений происходит. Только под вечер я более-менее прихожу в себя. Нужно было оставить Эмилию в Сиднее, но я почему-то была уверена, что нам с Кроуфордом больше не суждено встретиться». Страшно, если он вдруг узнает о том, что это его дочь. От одной лишь мысли мрак внутри начинает разрастаться, а предположения активно посылают разуму представления всех этих сцен. Ему ничего не стоит лишить меня семьи еще раз, чтобы закрепить за собой результат прошлых лет, но на этот раз я не выдержу потери. На данный момент Эмилия, Моё самое главное достижение и истинная любовь. И именно ради этой девочки я стараюсь добиться всего, что имеет смысл, лишь бы сделать её счастливой. Сжимаю кружку с чаем в руках и смотрю прямо перед собой. За окном уже стемнело и зажглись фонари. но ну, внимание возвращает Джейн, усаживаясь напротив. «Эмилия заснула», – спокойным и монотонным голосом сообщает девушка. «Хорошо, спасибо, Джейн!» Некоторое время длится тишина. Если раньше неловкие паузы приносили дискомфорт, то сейчас мне вполне комфортно находиться в своих мыслях, чтобы обдумать серьезные моменты. Но Джейн решает продолжить. «Ты говорила, что Эмилии будет три года, но когда мы играли, она с уверенностью сказала, что через несколько месяцев ей будет четыре». Не хотела быть детективом, но куча несостыковок требовали объяснений или хотя бы надежды на твою искренность, Габриэлла. Почему ты скрываешь то, что Эмилия — дочь Дориана? — Потому что она не его дочь. С полной серьезностью проговариваю я. Это даже звучит так, словно ты сама пытаешься внушить себе ложь. Не нужно думать, что я стану причитать о неправильности твоих решений. я знаю, что тебе было больно». «Было?» – машинально усмехаюсь я. «Мне сейчас больно, Джейн. Больно от воспоминаний, от предательства когда-то близкого человека. Больно даже от того, что Эмилия напоминает ненавистного мной человека своими кристально чистыми глазами, которыми Кроуфорд точно так же обладал в определенные моменты». Ты не можешь себе представить, как больно смотреть на Эмилию и видеть в ней его повадки, мимику, глаза. Она не видела его, но перенимает каждую мне знакомую деталь, словно втайне проводит время с этим человеком. Джейн опускает глаза, как только ее ладонь накрывает мою руку. Разумеется, со стороны осуждать ложь проще, чем оказаться в моей шкуре. Смотря на Эмилию, я с каждой секундой осознаю, что мой ребенок — часть моего неприятного прошлого и часть Дариана Кроуфорда, но она все равно остается моим будущим и настоящим. Как только я увидела ее глаза, — завороженной улыбкой произносит подруга, — сразу вспомнила Дариана, который пришел к нам в забегаловку, чтобы поговорить с тобой. Удивительно, что глаза ребенка могут перенести человека в определенный момент прошлого с воспоминаниями об ее отце. К сожалению, не все воспоминания приятные, но все они связаны с одним человеком, Габриэлла. Когда-то я восхищалась твоей любовью к Дариану. Мне просто нравилось наблюдать за твоей манерой поведения, улыбкой. За неприятными воспоминаниями всегда находятся сокровища из невероятнейших моментов, которыми следует закрыть все негативное, чтобы продолжать верить в любовь и добро. Мы устроены так, что можем перечеркнуть все хорошее одной лишь ошибкой человека, ведь так намного удобнее его отпустить. Взглянув в глаза девушки, понимаю, что все сказанное ей идет не в защиту Кроуфорда. Она просто говорит то, что думает о психологии человека, со своей точки зрения. Ведь Джейн всегда будет находиться на моей стороне. Мы проговорили до поздней ночи. Подруга рассказала мне о полиции, которая приходила к ней в попытке узнать мое местонахождение. Но та уже была подготовлена джиджи. джи Выяснилось, что по связям Джи смогла убедить нанятого Крофордом детектива, что со мной все хорошо – и искать меня не следует. Уверена, что в ход пошли деньги, иначе вряд ли я спокойно жила в Сиднее все то время, пока велись поиски. Джиджи -Джи приложила всевозможные усилия для моего спокойствия. Джейн также рассказала, что родительский дом был куплен у риэлтора Кроуфордом, на что я снова почувствовала невероятную злость, от которой костяшки рук побелели. Он купил дом той, У которой отнял всё. И теперь я вынуждена мириться с этой мыслью.